Глава 10. Прежде чем Николаша приступил к рассказу, машина успела набрать приличную скорость. Благо, дорога в этот час была совершенно пустынной. Да и насчет автоинспекции он мог, как я понимаю, особенно не беспокоиться. Ехали мы, судя по всему, по направлению к бывшей веселой деревне Люстдорфу, где при Екатерине начали селиться немцы. Еще те, настоящие. Конечно, сейчас, два века спустя, Удельная плотность дойчив на квадратный километр здесь равнялась нулю, чему немало поспособствовала и последняя мировая война, а сама немецкая слободка давно уже стала неотъемлемой частью города, но название осталось. В принципе, никаких особых достопримечательностей там не было – пляж, рыбколхоз, парочка пионерских, или как там они сейчас называются, и студенческих спортлагерей. Собственный жилой сектор до да старой тренировочная военная база уже лет снадцать не то закрытая, не то законсервированная. Скорее, впрочем, последняя. По крайней мере, падки до прибрежных районов с обязательным видом на море новые украинцы пока еще не начали строить на ее территории свои шикарные особняки. Что в нынешние анархично-рыночные времена могло означать лишь одно – родной Минобороны пока не успела продать землю в частное пользование. Да и строить там было бы сложновато. Базу основали после войны на территории одной из бывших береговых батарей оборонного пояса, которым Иосиф Виссарионович еще в 30-й опоясал город со стороны моря. Взорванную при отступлении батарею, конечно, убрали, но десятки километров коридоров, казематов, артпогребов, КП и прочего глубоко эшелонированного под землю железобетонного хозяйства остались. Поговаривали, что подземные ходы тянулись далеко за пределы поселка, не только выходя к морю, но соединяясь при помощи все тех же катакомб с другими береговыми батареями. Кстати, очень даже может быть. Хотя до соседней батареи и было более 10 километров, при первом и последнем советском императоре ударными темпами возводились и куда более впечатляющие фортификационные сооружения. А тут и ходы уже, можно сказать, заранее прорыты. И... Стоп! Уж не потому ли мы в эту сторону рванули? Гадаешь, куда путь держим? Негромко спросил Анатолий Петрович, голос которого уже стал прежним, серьезным, но в то же время и с едва заметной ноткой иронии. А сам? Старый армейский тренировочный лагерь? К соседям в гости нагрянуть решили? Вот за что я тебя искренне уважаю, так это за способность сходу зрить корень. Туда, конечно, больше в этом районе и некуда. Ну, не то чтобы это был настоящий запасной вариант, но ничего другого я сейчас не придумаю. А там у меня корешок знакомый, еще с доисторических советских времен. И какие бы фантастические ужасов нам Коля не просказал, хрен нас кто там искать станет. Свои каналы иногда куда круче официальных бывают. А сейчас, извини, давай нашего капитана послушаем, лады. Начинай-ка, Николай, чистосердечно исповедоваться. Тут, так уж выходит, все свои остались. Коля фыркнул и, закурив, начал рассказ. Ну. Приехал я в местную контору, благо договорено было, и спецархив у них прямо в родном подвале обитается. Поначалу, конечно, непонятки шли. За период оккупации там никаких сведений, сами понимаете, не оказалось. А когда я спросил насчет периода между 908 и 32, на меня вообще как на идиота посмотрели. Типа, по царскому времени даже у них ничего нет, а в 41 эвакуировали только архивы компартии. И особый список у ГПУ НКВД. Так что если по нашим погранцам что и было, все благополучно спалили перед сдачей города. Ну, это-то понятно. А как насчет остального? Знаешь, мы тут без тебя кое о чем с Виталием Игоревичем уже переговорили. Так что хрен с ними с 30-ми, 50-ми. Не актуально уже. Давай рассказывай, что нарыл насчет последних лет. С конца 80-х и по сейчас. Ух ты, а что? Коля, вопросы здесь задаю я. Паршивника, копируя отечественных киногероев, ухмылся контрразведчик. Давай, давай, выкладывай. Можно подумать. Не вижу, что имеешь о чем рассказать. Остальное сейчас не важно, поскольку твой рассказ, похоже, имеет все шансы полностью из нашего сюжета выпасть. Верно, Игоревич? Угу! Как можно более многозначительно пробормотал я. Сие, верно, есть зуб даю. Последний, сувенирный. «Вот!» – с трудом скрывая усмешку, подтвердил Анатолий Петрович. И, неожиданно взглянув куда-то мне через плечо, добавил, обращаясь к Марине, все сильнее начинающий клевать носом. «Мариш, ты не мучайся, спи, если хочется. Тебя наши разговоры, честно говоря, касаются исключительно постольку-поскольку, так что можешь пока подремать. Нам еще минут сорок ехать, самый раз покимарить. Поймав мой удивленный взгляд, ехать нам предстояло максимум минут десять, контрразведчик чуть заметно кивнул головой. «Ну и ладно, мне-то что?» «Имею, Петрович. Благо 92-го сведения в архив еще кое-как поступали, даже несмотря на тот очень бардак в государственных масштабах». Короче, с 88 по 92 никаких особых эксцессов не было. Глушилки, конечно, отключили, но генераторы РЭБ и станция радиоразведки продолжали работать штатно. «Первая ласточка» прилетела в декабре 92-го, когда погранцам впервые отрубили электричество за неуплату. Помнишь, было времечко? Анатолий Петрович досадливо поморщился, нетерпеливо махнув рукой. Помню, мол, не отвлекайся. Короче, мощности автономных дизель-генераторов образца 1958 -го года, один из которых сразу и поломался, едва хватило на освещение заставы, так что всю спецаппаратуру они тут же отключили. И в ту же ночь самоход со стрельбой, Некий рядовой Брагин перебил из штатного ствола дежурную смену и ушел на рывок. Догнали, конечно, но сдаваться он не стал. Остреливался, пока самого не грохнули. Особисты начали было больше по привычке, как я понимаю, землю рыть, да быстро угомонились. Списали на низкий уровень психологической подготовленности призывников и дедовщину и закрыли дело. Ну что, пока укладывается в общую картину? Укладывается, Коля, очень даже укладывается. Только ты знаешь, за дорогой смотри да рассказывай. Комментарии после будут. Короче, свет им за последующие три года еще дважды отключали. С тем же смертоубийственным результатом. Знаете, как эту заставу после всех этих веселей прозвали? Дожить до дембеля. Во как. 14 трупов за три года и трое беглецов. Все, ясное дело, погибли во время захвата. Такие дела. Ага. Значит, шарик наш не только активно функционирующий глушилки давят, но и другая спецаппаратурка. Удовлетворенно кивнул контрразведчик. Уже кое-что. Надо будет нашим широколобым сообщить. Пусть насчет диапазонов частот покумекают. Что там раньше за приворота стояли, известно. И ничего нового к ним за годы незалежности, думаю, не прибавилось. Ладно, с этим в целом ясно. Давай дальше излагай. Что там насчет «здесь и сейчас»? Ха. а вот насчет «здесь и сейчас» совсем интересно получается. Погранвойска-то уже несколько лет как к государственной погранслужбе относятся. А это вполне самостоятельный орган, даже с собственной разведкой. Вот как раз из-за наличия последней госбезопасность, когда им заставу на баланс передавала, и свой бывший объект в нагрузку сплавила. Типа за ненадобностью. Мол, холодная война осталась проклята прошлым, голоса больше не давим, с НАТО со страшной силой дружим и всем доверяем. И вообще у нас сейчас курс на евроинтеграцию. Так что, мол, уже не наш профиль. А поскольку вы и свою разведслужбу имеете, и территориальные воды, ваша зона ответственности, вот и владеете, разведывайте». «Это тебе что, в местном большом доме напели?» Удивленно вскинул брови контрразведчик, видимо, имея в виду какие-то свои нюансы, понятные лишь им двоим. «А вы думаете, здесь умных людей мало? И сердце ни у кого и ни за что не болит? Вот именно!» «Хотя, конечно, если б я сразу на этого подпола не наткнулся, Хрен бы столько интересного узнал. Мы ж тоже хороши. Сотрудничать вроде сотрудничаем. От данных украинцам-то самый минимум передали. Вот и смотрели на меня поначалу, как на фантазера с московскими понтами. Блин. Да ладно, понятно все. Чего там? Нетерпеливо поморщился Анатолий Петрович. Ты просто не знаешь, сколько раз я из-за подобных недомолвок в верхах в концентрированном дерьме по самой ушке плавал. Давай, Клаус, дальше. Только покороче. Не растекайся мыслью по древу. Вот в итоге и вышло, что теперь любые данные заставы вообще и объектов в частности в ГОСБЕС с большим запозданием поступают, если вообще поступают. Да и то лишь в случае такого ЧП, который своими силами никак не разрулишь. Как говорится, все мы под военной прокуратурой ходим. Короче, выяснилось, что в тот день, когда ребятишки под землю ушли, у них компремонт всей системы начался. Дальше рассказывать или сами угадайте? Снова самоходчик выискался. «Не совсем», – Коля многозначительно хмыкнул. «Несчастный случай. Ха! День в день с гибелью Маринкиной группы совпадающей. Инженер-наладчик вместе с помощником трагически погибли вследствие удара электрическим током. Сначала один зачем-то голову в распредщит засунул. Дурачок. Затем второй кинулся его героически спасать и тоже принял на грудь полноценные 380 вольт. Ремонт отменили. Систему временно запустили, нет ремонтированной. Дело завели» и в аккурат три дня назад благополучно закрыли за отсутствием состава преступления, ясное дело. Если формулировка интересует, несоблюдение правил личной безопасности, повлекшей гибель в результате несчастного случая. Б! С чувством сообщил догадавшийся, куда клонит капитан, и о чем он сейчас расскажет. ФСБшник, предварительно все же покосившись на заедремавшую девушку. Выходит, Серега Векторов чисто под раздачу попал. На день бы раньше ему вниз спуститься. Вчера ведь снова отключили, так я понял. Второй подход к снаряду. Новые ремонтники прибыли. Ага, кивнул спецназовец. Типа того. Петрович, кстати, подъезжаем. Взглянув в залитое серой предрассветной мглой лобовое стекло, я узнал знакомые с детства, хоть давно и прочно позабытые места. Ну да, все верно. Еще с полкилометра по подъездной дороге, крытой все тем же, что и двадцать с лет назад, растрескавшимся асфальтом, и мы на месте. Прижмись как обочине. Негромко скомандовал контрразведчик, вновь покосившись на спящую марину. «Пошли, мужики, перекурим на воздухе!» Стараясь ничем не стукнуть и не заскрипеть, я осторожно выпал из съехавшей на обочину «Волги». Вокруг стояла истинно рассветная тишина, лишь негромко потрескивал, остывая, заглушенный мотор. Поежившись, я подошел к остальным, на ходу доставая из кармана сигареты. Анатолий Петрович протянул зажигалку. «Перетрем, как клиенты смежного ведомства говорят». «Валяй дальше, Николай. Серегу с ребятами после поминать станем. Когда хоть что-то сами поймем, доживыми и останемся». «Дальше?» А дальше, Петрович, совсем интересно закрутилось. Я так как смекнул, что к чему, так собеседника своего тоже мало просветил. Ну, на премьет того, что погранцов там сейчас наверняка очередная ЧП и парочка свежих трупов, а местные чекисты ни сном ни духом. Ну, подпал у и закусил. Поверить мне, может, и не поверил» но по ВЧ начальнику заставы тут же звонился. Короче, говорил он с ним аж целых 10 секунд, а еще минут через 5 мы туда на всех парах летели. А там... Коля жадно затянулся едва прикуренной, но уже на треть с отлевшей сигаретой, и продолжил. «Петрович, ты вообще план объекта помнишь? Не заставы в смысле, а самого радиокомплекса». «В целом помню», — контрразведчик равнодушно пожал плечами. «Они же все по типовому проекту строились» эшелонированный под землю командный пункт, генераторный комплекс. Да чего там перечислять? Стандартно все. Что здесь, что на Чукотке, что под Москвой. Разве только здешние строители, до когда будь они трижды неладо, дарылись? А что? Да то, что когда мы подъехали, у них в наличии уже имелись перебивший друг другу наряд единственный уцелевший солдатик-первогодик, заперевшийся в бункере с автоматом и удерживающий в качестве заложников обоих наладчиков. И требовал этот солдатик Такой своего рода спелеологический мини-комплект. Фонарь помощнее, веревку, суфпайок, воды на пару дней и, ты не поверишь, ключ от здоровенного амбарного замка, на который некогда закрыли люк, что вел с нижнего яруса прямо в кеменоломне. Так что про до катаком строителей ты очень даже угадал, шеф. Когда строили комплекс, обнаружили под ним один из штреков. По инструкции, конечно, полагалось его намертво забутовать, но тогдашнему начальству, а дело-то почти 40 лет назад было, когда на месте старого объекта новый строили, типовой, как ты выразился. Показалось заманчивым иметь запасной выход на случай высадки с моря вражнего десанта или еще чего-то подобного. Ну а чтобы в мирное время ни туда, ни оттуда никто зря не лазил, девок не водил, да на пол не срал, люк установили и замок навесили. Самое смешное, что его, наверное, так ни разу и не открывали. Сам же знаешь, как оно в армии бывает. Ну люк, ну в полу, ну закрыт, и что... Раз есть, значит так и должно быть. Начальству тут беднее. Замок цел цел. Значит, все в порядке. Происшествий за время дежурства не было. Смену сдал, смену принял. В общем, куда делись ключи, никто, естественно, и понятия не имел. Я так подозреваю, что провалялись они лет 20 в день в сейфе у заставы или местного собиста, а потом, в годах восьмидесятых уже, благополучно и потерялись. Спецназовец с удивлением взглянул на загоревший до фильтра и обжегший пальцы окурок. П-ц. Со вкусом и непередаваемыми интонациями в голосе прокомментировал услышанный Анатолий Петрович. «Как тебе, Игоревич, интрижка, а? Тайна коморки Папы Карла, дверь за нарисованным очагом и прочий золотой ключик от набарного замка, мля. Ну и... Ха, видели бы тот замок. Килограмма на три, никак не меньше. Я таких в жизни не видывал». Думал, только в кино про старые времена и бывают. Солдатик его из автомата расстрелять пытался. Хрен, только себя чуть рикошетом не пришиб. Вот и начал ключ требовать. А ну-ка, стоп, Клаус! Еще секунду назад вполне благодушное лицо контрразведчика мгновенно стало жестким. Каким же это ты, Макаром, замок рассмотреть и хитрился? Если солдатик, как я понял, внутри бункера засел, уж не там ли тебя, а кит того индейца разрисовали? Так, Анатоль Петрович... Чуть смутился Коля. «Я ж до этого еще не дошел. Сейчас расскажу». «Погоди, Коля!» Я тоже заметил в его рассказе одну весьма серьезную странность. Не ту, о которой говорил ФСБшник. Другую. Совсем другую. И, как я понимаю, куда более важную. «Значит, вся пора тоже сейчас отключена? Так я понял. И тем не менее, безумие охватило лишь одного или нескольких человек? И раньше бывало то же самое». Задумчиво прищурившийся контрразведчик одобрительно кивнул, смешно кривя рот с зажатой сигаретой. «Я в том смысле, что, получается, не вся застава друг другу внезапной ненавистью воспылала?» «Ну да», — судя по выражению лица, Коля тоже понял, что я имею в виду. «Блин, я как-то не подумал!» «Молодец, Виталий Игоревич!» — тихонько пробормотал Анатолий Петрович себе под нос. «Ай, молодец!» А то я ведь к собственному стыду совсем это из виду упустил. чего то Как думаешь? Не знаю. Могу лишь глубокомысленно предположить. Помните, на каких расстояниях шары воздействовали на экипажи космических кораблей? Километры, а то и больше. А вот на планетах, что здесь у нас, что на той, выдуманной, расстояние измерялось уже десятками или сотнями метров. Значит, их излучающая способность зависит не только и не столько от расстояния, сколько от каких-то иных факторов. Особенности рельефа, глубины залегания, толщины слоя горных пород, например. Что-то подобное, наверное. «Похоже на то», – все так же задумчиво согласился контрразведчик. «В космосе в волне этого, гм, излучения, препятствовали лишь корпуса рейдеров, металлические, надо полагать. Здесь же многометровые известняковые массивы». «Да, похоже». Причем складывается и впечатление – что мощность излучения при прохождении преграды снижается и весьма существенно. Это если не учитывать характера самой преграды. Хочешь сказать, что и по территории погранзастава проходит некая граница, за пределами которой шарик уже безопасен? Так? Примерно. Мы ведь не знаем, расположен ли он точно под самой заставой, верно? Шар-передатчик может залегать и в стороне, покрывая ее территорию только в одном месте. Например, непосредственно в районе этого вашего объекта. А караульные помещения, казармы там какие-нибудь лежат уже за этой границей». «За граничная казарма, караулка и сортир», пропел-промурлыкал полковник на мотив какой-то неузнанной мной песенки. «А что? Все вроде бы укладывается. Коля, после того, как ребятки друг друга положили, там много людей на территории шлялось, не в курсе? Возле бункера я имею в виду». «Откуда?» Искренне удивился капитан. «Когда мы подъехали, все уже отцеплено было, лишних разогнали. Остались человек десять в оцеплении. Особист местный, нач заставы и доктор. Но близко никто не подходил. Чиш этот периодически наружу постреливал, так что по открытому месту особенно не пошляешься. А на штурм они пока не решались». «А доктор-то зачем?» — хмыкнул контрразведчик, тут же мрачно пошутил. «Патологоанатом, что ли? А свидетельствовать приехал?» «Да нет». Местный начальник медслужбы, капитан по званию. Я, собственно, про него и собирался рассказать. Уж не знаю, за кого он нас подполковником принял. Скорее всего, его просто никто из своих слушаний не хотел. А успокоиться мужик все никак не мог. Но рассказ его мне шибко интересным показался. Так что я его в сторонку отвел и пораспрашивал. И оказалось, что этот самый солдатик вообще ни при каком раскладе служить не должен был. Но то ли такой недобор на призыве был, что всех подряд в кирцу обували то ли у него уже здесь крыша поехала. Но диагноз ему поставили не слабый. Самую настоящую шизофрению в стадии обострения. Да еще на фоне легкой степени врожденного слабоумия. Короче, парнишку со дня на день должны были. Уже документы приготовили. И тут в наряд. Доктор бедняга по этому поводу аж пены исходил. Всех вплоть до ночь в заставы под трибунал отправить грозился. Ага. Значит, собравшийся погулять по катакомбам, единственный выживший оказался сумасшедшим, да еще и слабоумным в нагрузку. Очень интересно, очень. Я бы даже сказал, архиинтересно, весьма многообещающе. А что умного наш, доктор скажет? Четко проинтонировав ударением нужное слово, осведомился Анатолий Петрович. Не думая, навскидку, а? Вот возьми, да просто брякни первое, что в голову сбредет, Любую глупость. Я пожал плечами. Понятия не имею. Больше ничего как не взбредает. И все же, и все же, надеюсь, ты не хочешь сказать, что в случае с этим шизофреником нашему Шарику удалось провести имплантацию чужого разума». «Именно!» – торжествующе сообщил полковник. «Именно!» «А зачем ему иначе фонарь, веревкой в вход подземелья? «Ну, знаешь ли!» – искренне удивившись, фыркнул я. «Зачем коту сметана? Чтобы от трибунала уйти, например!» Может, он местный, все катакомбы в детстве излазил и знал, что сумеет выжить под землей. Вот и вся разгадка. Тоже мне тайный идейца Джо, блин? Фи, господин писатель, какой же ты нудный. Где романтизм? Где поиск во всем и вся неизбитых сюжетов? Где интерес к неведомому? Поехали, Коля, потом да расскажешь. Последнее относилось понятно не ко мне. Нельзя быть таким приземленным, Игоревич. И знаешь почему? Голос контрразведчика, уже взявшегося рукой за дверную ручку, вновь посерьезнел. Меня слишком усердно учили не верить в совпадение. Вот почему. И учителя были, поверь, очень неплохие. Сейчас я просто не имею права поверить в то, что вроде бы лежит на поверхности. Ну и вот сам посуди. Все, в кого раньше пытались подсадить матрицу чужого разума, благополучно отправлялись на тот свет. И в твоих текстах, и здесь, в реале. И вдруг один выживает. Это раз. Где-то рядом лежит под землей инопланетная хреновина. И он, несмотря на заложников, не требует классический вертолет или катер, а собирается спуститься именно под землю. Это два. Ну и третье. Чужие пытаются и не могут найти в человеческом разуме ни малейшей лазейки. И вдруг оказывается, что наш солдатик умственно отличается от всех остальных. Помнишь, как я говорил? Умный мужик был, хоть и с сюрреализмом баловался. Помнишь? Сон разума порождает чудовищ, разум этого пацанчика болен, он, говоря языком классики, спит и на освободившееся место приходит нечто иное. Короче, потом можем еще поспорить, но сейчас надо ехать, мы ведь еще не знаем, из-за чего Николаша нас с места сорвал и кто его так эффектно изукрасил.